сказал он. Напускайте и добивайте. Тогда вся пёстрая толпа сокольников рассеялась по полю, иные с криком бросились в перелески, другие поскакали к небольшим озёрам, разбросанным как зеркальные осколки между кустами. Вскоре стаи уток поднялись из камышей и потянулись по воздуху.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 Чудин и красносмотрителен был лёт разнопородных соколов. Титерева беспрестанно падали, кувыркаясь в воздухе. Несколько раз утки в отчаянье бросались лошадям под ноги и были схвачены охотниками живьём. Не обошлось и без наклада. Молодик гамаюн, бросившись с высоты на старого косача, летевшего очень низко, ударился грудью о землю и убился на месте. Острец и Сарадум, два казанские розмытия, улетели из виду охотников, несмотря ни на свист, поддётней, ни на голубиные крылья, которыми они махали. Но всех словнее и удивительнее выказал себя царский кречет Честник по прозвищу Адраган.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 Сокол смышляй и соколиный челик кружок упали на землю с подрезанными крыльями. Четно царь и все бывшие при нём сокольники манили адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Белый кречет чертил в небе широкие круги, поднимался на высоту невидимую и подобно молнии стремился на добычу. Но вместо того,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 Отдаю в твои руки далю твою. Коли достанешь от драгана, пожалуй у тебя так, что никому из вас такого времени не будет. А коли пропадёт чесник. Вилю, не прогневайся. Голову с тебя снять, и то будет всем за страх. А я давно замечаю, что нет меж сокольников доброго настроения. И князь, ты чепотеха. При последних словах Иоанн покосился на самого Сокольничева, который в свою очередь побледнел и познал, что царь ни на кого не косится даром. Тришка, не теряя времени, вскочил на конь и поскакал искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифану, чтоб указал он ему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 седойю кудрявой головой и длинной бородой. На них были белые изношенные рубахи, а на полотенцах, перекинутых через плечи крест-накрест, висели с одной стороны мешок для сбирания милостыни, а с другой изодранный кафтан, скинутый по случаю жары. Остальные пожитки, как то гусли, балалайки и торбус с хлебом, они взвалили на дюжевого молодого парня,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 Проваливай! отвечал младший слепой, не снимая шапки. Много будешь знать, скоро состаришься. Дурень! закричал один апричник. А не видишь, кто перед тобой? Сам ты дурень, отвечал слепой, выкатив на апричника белки свои. Где мне видеть, коли глаз нету те? Вот ты дело другое, У тебя без двух четыре. Так видишь ты и дали и шире. Скажи, кто передо мной, так буду знать. Царь приказал молчать опричнику и ласково повторил вопрос свой. Мы люди весёлые, отвечал слепой. Исходили деревни и сёла. Идём из Мурома в Слободу бить баклуши, добрых людей тешить. Кого?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 Есть у нас дядя Михей сам себя за волосы на вершок от земли поднимает. Есть тётка Ульяна одна ходит на таракана. Все причники засмеялись. В сарю давно уже не было так весело. Вот и вправду весёлые люди, подумал он. Видно, что здесь не здешние. Надоели мне уже мои сказочники. Всё одно и то же наладили. До да уж и скоморохи мне наскучили. С тех пор, как пошутил я с одним неосторожно. Стали все меня опасаться. Смешного слова не добьёшься. Точно будто моя вина, что у того дурака душа не крепко в теле сидела.